Глава 25. В смысле, обалдев, теряется Алёнка, глядя на Шувалова во все глаза. Нет, она, конечно, не ожидала тёплого приёма, но это уже слишком. Письмо принесла, не удостожившись ответить, подходит Борька ближе. Глоскова машинально тянется к ошейнику, чтобы удержать пса, но с удивлением обнаруживает, что за эти дни Джим признал Шувалова хозяина. Он радостно прыгает вокруг Борки, дружелюбно виляет хвостом. Глядя, как Шувалов ласково треплет его между ушами, у Алёнки в горле образуется колючий ком. Она и не подозревала, как для неё будет важно, чтобы они подружились, и хотя бы что-то из письма воплотилось в жизнь. Сейчас же становится до слёз приятно, словно Шувалов не питомца признал, а их общего ребёнка. Так что с письмами. Вперев в валёнку полный непрезньи взгляд требует он ответ, безжалостно давя ледянящим тоном всякую сентиментальность и радость в её душе. А что с ними? Несмотря на мандраж, с вызовом приподнимает Голоскова бровь и невозмутимо пожимает плечами. С ними всё так же. То есть, то есть ответ тот же, я их не верну, твёрдо заявляет она. Чего ей это стоит, одному Богу ведомо. На мгновение повисает напряжённое молчание. Они с Шуваловым пристально смотрят друг другу в глаза. Аленка упрямо с показной смелостью, Боря с нескрываемой злостью. У Глазковой судорожно колотится сердце в ожидании его ответа, особенно когда он, поджав губы, подходит почти вплотную и хищно прищурившись, чуть ли не по слогам тянет. Тогда я еще раз спрашиваю: какого хрена ты здесь забыла? Алёнка вдыхивает этот его пахнущий бергамотом близости и придавливающий к земле злости. Внутри всё переворачивается, но тем не менее, преодолевая страх и волнение, Глоскова выдавливает: Я пришла честно поговорить и всё объяснить. У Шувалова вырывается смешок. Да ну. Слушай, давай обойдёмся без словесного пинг-понга. Мне и так тяжело говорить. И меня это должно волновать? Должно, не выдержив, повышает Алёнка голос. Нервы не выдерживают, да и внутри всё съёживается от этой необходимости прогибаться, исцепив зубы, терпеть Буркину неприязнь, но чувство вины, чтоб его, да и просто чувство. Я знаю, ты в шоке, в бешенстве, и тебе больно, но Лучше заткнись прямо сейчас, пока я не вышвырнул тебя отсюда. Переменившись в лице, обрывает её Шувалов, подавляя своим ростом и мощью. Разыгрывать психолог, что будешь в другом месте, а передо мной не надо. Ты ни хрена обо мне не знаешь. Алёнка тяжело сглатывает. Ей страшно, и хочется развернуться и уйти, но она не была бы собой, если бы позволила страху взять верх над желанием расставить все точки над и. Поэтому старается, чтобы голос не дрожал, возражает почти шёпотом. Знаю. И ты это тоже прекрасно знаешь, так что не надо тут передо мной мускулами играть. Я бы вообще с тобой не пересекался, но тебе какого-то хрена не имётся. Что сказать? Это унизительно. Настолько, что слёзы обжигают глаза, и желание уйти становится просто нестерпимым. Зачем она сюда пришла? Почему ей обязательно нужно бороться до конца, до последней крови? Разве у неё гордость козённая? Все эти вопросы крутились у Алёнки в голове ещё по пути к дому Шуваловых, но настойчивый внутренний голос убеждал, что она обязана быть честной, обязана донести до Шувалова, что всё это было правдой и что она никогда не играла с ним, что тоже верила и надеялась. Да, это признание сделает ее уязвимой и будет стоить гордости, но она задолжала это Борьке, сделав своей ложью уязвимым его. Поэтому снова тяжело сглотнув и призвав на помощь всю свою волю, окончательно давит в себе всякое сомнение. Ты можешь все и час сколько угодно пытаться меня задеть, но я все равно скажу. Решительно произносит она. Боряка презрительно хмыкает. Кто бы сомневался. Ты в жопу без мыла влезешь, судя по твоим письмам. Ну давай, жги. Только сразу предупреждаю, это пустая трата времени, хотя тебе ведь не привыкать тратить чьё-то время. Его жалочная издёвка задевает за живое. Алёнке стоит огромных усилий сдержать эмоции и не взорваться. Что это, чёрт возьми, значит, судя по твоим письмам? Ей очень хочется спросить, но она понимает, что в ответ скорее всего получит ещё большую порцию завуалированных оскорблений. Сцепив в очередной раз зубы, Глоскова глотает готовый вырваться вопрос и возвращается непосредственно к цели своего визита. Поливать уже на всё. Её задача сказать правду. А уж ему решать, что с этой правдой делать. Хотя это безусловно унизительно быть в зависимом положении, но она сама себя в него загнала. Её никто не просил лезть в жизнь незнакомого человека, и уж тем более влюбляться в него. Как бы там ни было, и что бы ты себе не думал, но все мои письма были правдой. Я обманула тебя только в одном. В главном. Сасмешкому, точнее, Чувалов, и обойдя её по дуге, садится на выступ цокольного этажа. Алёнка, зажмурившись, даёт себе пару секунд передышки, а после оборачивается следом и продолжает, чувствуя себя преступницей перед строгим полицейским, стоя вот так, по струнке, перед ним вальяжно развалившимся, широко расставившими ноги и откинувшимся на стену дома. Я просто хочу, чтобы ты знал, никто из нас не хотел причинить тебе боли и зла. Мы хотели, чтобы ты спокойно дослужила и не совершила ошибку. А, вот оно что, смеётся Шувалов. Ты у нас, оказывается, добренькая душа, которой больше нечем заняться, кроме как выдумывать сказочки для какого-то долбаната. Я, хотя подожди, Не давай ей рта раскрыть, продолжает он глумиться. Если все письма правда, то тебе и в самом деле нечем заняться. Ты ведь на хрен никому не нужна, ни друзей, ни подруг, никого, кроме вышивания и собачки. И я теперь не удивлён, почему. Алёнка застывает, парализованная унижением и стыдом, внутри всё цепенеет, чувство, будто ей плюнули в самую душу. Чего? Чего? Но такого она почему-то от Шувалова не ожидала. Ей казалось, не тот он человек, чтобы бить по слабым и уязвимым местам с такой жестокостью и расчётом. Но, видимо, ошиблась. А может, она просто наивная мечтательница раздумала, что несмотря ни на что, он будет чувствовать с ней какую-то связь, родство. Ведь полтора года общения это не шутки. Увы. кажется, не долешувалова. Глаза пекут невыплаканные слёзы, но глазкова не позволяет им пролиться. Не здесь, не сейчас. Потом она оплачет своё разочарование и разбитые мечты потом. А пока? Да. Так и есть. У меня все эти полтора года не было никого ближе тебя. Соглашается она с горькой усмешкой. И ты прав. Я не добренькая душа. И действительно, если бы не необходимость, вряд ли бы согласилась на подобного рода авантюру. Мне она была не по душе, но так сложились обстоятельства. Олег оказал услугу мне, я ему. Однако в процессе это стало больше, чем просто услуга, гораздо больше. Ты стал мне дорог и Алёнка судорожно втягивает воздух и отводит взгляд, не в силах сдерживать слёзы и смотреть в равнодушные Шуваловские глаза. Господи, она тут душу перед ним выворачивает, а у него ни единой эмоции на лице. Я знаю, что ты тоже обрёл со мной что-то большее, чем когда-то у тебя было с ней. Не обращая внимания на очередной смешок, решительно продолжает она: Нам с тобой было интересно, весело, и в этом не было ни капли неправды. Хочешь отрица и хочешь нет. Я была собой, такой, какая я есть, и я тебе такой нравилась, так же, как и ты нравился мне. Если ты сможешь найти в себе силы простить меня за то, что я обманом стала тебе другом, то мы могли бы продолжить с того, на чем остановились. Сказав все это. Алёнка осторожно поднимает взгляд на Шувалова, в надежде увидеть там хоть проблеск какого-то чувства, но вы пусто. Это всё? спрашивает он с леденящим кровь спокойствием и безразличием. Ты что, ничего не скажешь? шепчет Алёнка с ужасом глядя, как он поднимается и идёт к дому. А что я должен тебе сказать? Снимая у крольца кроссовки, спрашивает Борька между делом, даже не глядя на нее: "Ты втерлась мне в доверие, водила меня за нас полтора года и думаешь я это проглотю? Нет, ты не на того напала. Мне такие дружбы нафиг не нужны. Хитро выдрученными бабами я сыт по горло. Максимум могу по дружбе тебя трахнуть. Что скажешь?" Если бы он влепил ей сейчас пощёчину, она, наверное, была бы в меньшем шоке. Знаешь что, выплёвывает Глоскова, задрожав от бешенства и унижения. Ну давай, просвети меня, снисходительно улыбается он. Ты просто козёл и заслуживаешь того, чтобы даже такая идиотка, как твоя Машка, тебя кинула. Прекрасно. Значит ли это, что ты теперь будешь держаться подальше и не мозолить мне глаза? Алёнка не отвечает. Не хватает сил. Просто показывает средний палец и хлопнув со всей дури воротами, спешит куда глаза глядят. Её трясёт от злости, унижения и боли. Наверное, она бы заблудилась в частном секторе, если бы вдруг не услышала шум тормозящей рядом машины и смутно знакомый голос. Алена. Обернувшись, она узнает водителя Павла и поспешно стирает с щек слезы, но они не остаются незамеченными. Ты в порядке? Осторожно спрашивает сын не на Степановны. Да. Кивает она поспешно и, закусив задрожавшую губу, отводит взгляд. Просто небольшие неприятности. Я могу чем-то помочь, подвести, например. Алёнка хочет отказаться, но тут видит, как из-за поворота выворачивает Шувалов, явно ищущий её, и в кровь убойной дозой бьёт адреналин и какая-то сумасшедшая злость. Да, спасибо, торопливо соглашается она и, обогнув машину, только открывает дверь, чтобы сесть, как слышит Боркины окрик. Алёна, не вздумай. Поехали. Показав Шувалову очередной факт, Юрка идёт она в машину. Это твой парень? Настороженно спрашивает Павел, глядя на бегущего к ним Борьку через зеркало заднего вида. Нет, просто придурок один. Поехали, пожалуйста.